Глава 12. Горизонт скрытаный за высокими соснами, стеной окружающими охотничьи менги. Ещё даже не начал светлеть, а маленький посёлок уже не спал. Хлопали двери, метались огоньки фонарей, сделанных из пустых винных бутылей и ветви мхов. И уже стояли перед кебиткой запряжённые кони, с тоской вспоминавшие недоеденный овёс, и торопливо допивали свой кофе хмурые льрты. Знахарки с ними не было. как сообщили гостям женщины, принявшей завтрак. Девушка уже выпила порново молока и увела на прогулку зверей. По имени бегали выпущенные на ночь собаки, и нужно было проследить, чтобы они не встретили с барсами. Я готов. Первым поднялся из-за стола наследник и вопросительно глянул на Мага. Прихватить твой сокваяж. Тот лишь кивнул. Рот был занят нежным блинчиком, обильно политым сметаной и мёдом. проводил взглядом ученика и продолжил безмятежно есть. Теперь не скоро придётся спокойно посидеть за столом. Чтобы добраться до замка за Светлани собирались ехать почти без остановок, меняя на заставах лошадей, и править кучер будет по очереди с Герсом. Одному трудно высидеть день на облучке. Не такая уж это простая работа, как кажется со стороны. Выйдя во двор, Мак обнаружил, что всё готово к отъезду. Заперты в багажнике звери, сидят на своём месте знахарка и Дарвал, а у дверцы застыл в ожидании невозмутимый Герс, в этот раз едущий в кибитке четвёртым. Анвес кивнул ему и прошёл к коням. Постоял чуточку возле каждого животного, поднося на ладони краюшку чёрствого хлеба, присыпанного солью и осдобленного заклинанием. Затем вздохнул, покосился на начавшее сереть небо, на звёзды, тающие в далёком пока свете дня, и направился к дверце. Заскочив в кибитку, Мак прошёл на своё место, в который раз мысленно хваля пройдошливых со скорей за любовь к удобству, и бегло, но внимательно оглядел свою новую ученицу. Непонятно как, но она умудрялась каждый раз выглядеть по-новому, причём другими казались не только внешность, но и её статус и характер. В приюте она была строгой, аккуратной, но учасливой знахаркой. Во время пути до долины опытной путешественницей, смелой и общительной. А за ужином вдруг показала себя воспитанной, умной и ироничной леди с хорошим вкусом и твёрдым характером. Сейчас перед магом была новая девушка, казавшаяся в поношенной, но аккуратной юбке и свободной блузе из чёрной фланели, более женственной и мягкой, чем вчера. Впечатление усиливала накинутая на плечи ажурная вязаная шаль с кистями и свободно переброшенная через плечо пышная коса. Все эти детали делали Ильду не только моложе, но и по провинциальному простодушней и наивнее. И хотя Мак точно знал, что это обманчивое впечатление, и перед ним сидит сильная и решительная знахарка, его не покидало подсознательное желание прикрыть девушку пледом или предложить ей ещё пару подушечек. Впрочем, пледом она укуталась сама, едва кибитка тронулась с места. Пробормотала, что не против часок подремать. устроилась поудобнее и закрыла глаза, небрежно надвинув на лицо край шали. Спутники восприняли этот поступок с невозмутимостью хорошо воспитанных лертов, однако губы наследника едва заметно разочарованно дрогнули. Он явно желал что-то спросить. А во взоре хладнокровного Герса скользнула тень осуждения и пропала. Хорошее решение, негромко одобрил Ланви из показывая своё отношение к желанию спутницы досмотреть утренний сон. Сегодня нам предстоит непростой день, особенно вечер. Однако Мак крупно ошибся, хотя не его в том вина. Даже предусмотрительные и здравомыслящие маги не в силах предугадать сюрпризы, заготовленных капризной и своевольной судьбой. Анвис понял это через 3 часа, когда Ильда уже проснулась и предложила перекусить. Из подседенья была извлечена одна из корзин, и выяснилось, что она набита разнообразной снедью. От пахнущих вишнёвым дымком колбасок до горшочков с солёными маслятами и с янтарной рыбной икрой. Ну надо же, съязвил изумлённый наследник. Как, как он... они обрадовались нашему отъезду, но на уже ничего такого не подавали. Перед ужином буркнул Герц, покосившись на безмятежно жующую колбаску знахарку. Никто не поддёл на ноги управляющего именем одновременно мужа поварихи и отца двух лесников. А перед завтраком, значит, поднял Мак мгновенно сообразил, почему ей требовалось срочно поспать. Ильда, в следующий раз о таких вещах обязательно говори мне. Ну и зачем ты донёс, укорисленно глянула она на Герса. Тогда и про себя расскажи. Я мазю мазал, прошептал тот возмущённо. Ты сама виновата, придавила всем весом. Как у вас тут интересно с утра было? задумчиво протянул Дарвол. А я опять всё проспал. Между прочим, глянул он на Мака, Она тоже умеет так, как ты, просыпаться по желанию и всегда знает, который час. Я бы не против научиться. Обязательно научу, пообещал Анви и сестрого глянул на телохранителя. Я слушаю. Всё сначала и подробно. Она пошла к лесникам за мясом для свирей, не глядя на знахрку доложил Герс. А там женщины стирают полотно и варят отвар, купать отца. У него свиси на спине. Шатун ещё зимой подрал, но никак не заживало. Ну, она сразу побежала куда-то. Я хотел посмотреть, а она уже мчится назад и прямо мне на ногу. Что с ногой? Просто натёрк. Но ну, что-то попало, я мазь кладу. И ни разу даже не поморщился. Зло восхитился Дарвол. Герс, я считал тебя очень умным и предусмотрительным. С нами едет маг и целительница второй ступени, а ты сам себя мажешь какой-то мазью. И даже не задумываешься, что можешь остаться без ноги в самый неподходящий момент. «Не останусь, не впервой», — хмуро буркнул тот. «А мась у меня хорошая, еще корсина варила», — Ильда насмешливо фыркнула. «И нечего смеяться, она была хорошей знахаркой», — сердито глянул на девушку Герс, раздосадованной таким пренебрежением к немолодой усталой женщине с пониманием, относившейся к его болячкам. «А разве я сказала, что она плохая?» — изумленно приподняла бровь Ильда. «Плохую никто бы не пустил в замок, полный змей, сожрут. Но вот зелья, некогда ей было там варить, она пудру да румяна терла. И потому мы все помогали, а мази у нее и вовсе только мои. У меня свободного времени хватало, а горные травы и корешки целебнее лесных. Вот и отправляла с Аказией. А вот вы ее не уберегли». «Так», — остановил спор Анвес, «давайте сначала доберемся до управляющего. Кто расскажет?» «Она». мотнул головой обескураженный телохранитель в сторону Ильды. «Может, сначала доедим?» — кротко осведомил из нахарка. Спутники возмутились было, но тут же согласились. Несообразительных среди них не было, но с этого момента ели значительно быстрее, чем прежде. Однако едва сложили в корзину остатки пиршества и помыли с помощью магии руки, в оконце встревоженно заторобанил возница. «В чем дело?» — мгновенно оказался у окна Герс. «На дороге какой-то необычный обоз. Кареты, гвардейцы. Кажись, что-то случилось», — торопливо выпалил кучер. «Дай глянуть», — отодвинул его в сторону телохранитель, стремительно доставая из поясного кошеля миниатюрную подзорную трубу и раздвигая ее кольца. Смотрелся в происходящее впереди и обернулся к магу. «Это гости из королевского дворца. Кареты с золотыми гербами. Похоже, одна сломалась. Нас они уже заметили». Развернуть, конечно, можно, но догонит. Скорее всего, потребуется кибитка, с досадой процедил Дарвол. И тогда вся наша конспирация к лешим. Сейчас знахарка поспешно рылась в закоеже, доставая какие-то свёртки, но мужчины смотрели на неё с сомнением. Что она может сделать в такой безвыходной ситуации? Объехать знатных гостей не получится, хотя кареты и стоят в чинной веренице с одной стороны дороги. Зато на второй половине горцуют гвардейцы и Лерды. и никого пропускать они явно не намерены. Вытряхнут из подходящей повозки любого и оставят караулить свою карету до прибытия мастеров. «Герс, повяжи ему на левую руку», властно приказала Ильда, протягивая телохранителю длинный белый лоскут, расписанный зловещими черными и желтыми знаками, символом проказы, и, подслушивающий их конюх, моментально сунул в оконце руку. Еще два лоскута она ловко накинула снаружи на стекла боковых окон, завязав узлом изнутри. После этой процедуры абсорб существенно уменьшился, но это неудобство никого не волновало. Спасительница с чувством пропромотала Анви изглядя, как умело девушка преображается в сопровождающую больных знахарку. Натянув одним рывком фартук и заколов косу, она завязала слегка помятый чепец и принялась наносить на лицо сыроватую пудру и тени под глаза, но не те, какими какетки подчёркивают их блеск и глубину. А серые фиолетовые овалы свидетельствуют об усталости и недосыпе. Ложитесь и замотайтесь в пледы, не отвлекайся от своего занятия велела спутник Амыльда. И лица прикройте или отверните. Эти гвардейцы самые недоверчивые и дотошные из всех, с кем нам приходилось встречаться. Что значит встречаться? Нежданно высунул нос из-под пледа наследник. Ну мы же часто ездили к пациентам. оснила знахарка брызгае над дверцы какое-то зелье с резким неприятным душком нюхательных солей, от которого уютная кибитка сразу стала пахнуть лазаретом. А когда приходится возвращаться вечером, иногда встречаются разные личности. Поэтому повязки всегда возим с собой. И все верят, скептически прищурился телохранитель. Ну а кто не поверит? со смешком ответил ему Мак. Тот потом долго будет раскаиваться. Гвардейцы не поверили. Точнее, поверили, но далеко не сразу. Сначала, остановив кибитку, постучали копьём в оконце, сурово уставившись на выглянувшую щель и льду объявили: "Повозка конфискуется по приказу её высочества высокородной леи Делантили. Прокажённых вы лично вытаскивать будете или как?" Невозмутимо осведомилась нахрка: "Сами они ходить не могут, зелье так действует. А у тебя их много?" Трое здесь и двое тяжёлых в багажном отделении. А может уже и не живых, не смотрела ещё с утра. С каких-то пор у знахарок такие кибитки. Умудрился что-то рассмотреть один из гвардейцев, судя по едкому прищуру глаз самый въедливый. "Нет, и никогда не было у гильдии таких повозок", категорично отрезала Ильда. "Это карета личных соскорей высокородного лорда-регента. И один из заболевших тоже сыщик. Искали преступников, а наткнулись на заражённый хутор. «Ну так берете ее или нет?» «Но учтите, мы едем третий день. Теперь повозку нужно тщательно очищать спиртовой чесночной вытяжкой, иначе удачного пути не обещаю». «И куда ты их везешь?» Дотошный гвардеец сверлил недоверчивым взглядом лицо девушки, не спеша, однако, подъезжать вплотную. «В обитель, разумеется», — устало буркнула она. «А куда же еще? Вечером соберутся сестры на ритуал и выжгут заразу». «А пациенты после него хоть живы-то останутся?» заинтересованно спросил кто-то из ждавших поодаль всадников. «Ну а как же? Слегка ошпаренные, зато будут жить. Иначе стоило бы мне так мучиться». «А ты мучаешься», — ехидно процедил бдительный гвардеец. «Садись на мое место рядом с гниющими полутрупами и проверь на себе», — мгновенно отбрила она. «Ну, решайте быстрее, будете их таскать или уже пропустите нас». «Лошадки у них больно хороши». бдительно заметил кто-то. «А вы разве считали, — искренне поразила Сильда, — будто тайные герцогские сыщики ездят на клячах? Тогда где ж они сами?» мгновенно прицепился недоверчивый. «Да откуда ж мне знать?» Так изумленно ахнула знахарка, что кто-то из ее спутников не сдержал смешок, но тут же, исправляя опложку, застонал довольно натурально. «Я их и не видела. Меня сопровождающий мобилизовал посреди ночи и удрал подлец». Дигнер, долго нам ещё ждать? Раздался неподалёку разгневанный женский голос, и Ильда рассмотрела вщёлочку даму средних лет в шёлковом дорожном костюме. Чего вы тут возитесь? они выбирают доброй леды. Опередила замевшегося гвардейца Ильда. К кому вы таскиваете с повозки прокажённых? Сами бедолаги ходить уже не могут. Кого? резко оглянулась на кибитку дама и начала стремительно белеть. Вы что, совсем идиот, Дигнер? «Вы чем вообще думали, когда их останавливали? Пропустите немедленно и пусть катят отсюда как можно быстрее. Я немедленно доложу о ваших выходках ее высочеству!» Всадники покорно расступились, кучер понятливо взмахнул кнутом, и четверка холеных герцогских коней резко рванула вскач, унося кибитку прочь от незваных гостей. «Пронесло!» — выдохнул наследник, откидывая плед. «Ильда, ты просто умница!» Лицейдейка, уважительно подтвердил Герс. талантливая. Не оскорбляй мою профессию сравнением с фиглярами, мрачно предупредила знахарка. Они за деньги изображают благородство, а мы проявляем его бескорыстно. Тебя что-то насторожило или огорчило? проницательно глянув на новенькую ученицу, осторожно поинтересовался Мак. Подозрение, что я сейчас заслужила немилость будущей хозяйки, нехотя сообщила она. «Какой еще хозяйке?» — изумился Дарвал. «Своей. Ну, не наберстно же она примчалась любоваться, едва расчистили нижнюю дорогу». «Разумеется», — сворачивая свой плед, подтвердил Анвиас. «Им и красот своего моря хватает. Герц, не тронь вывески. Пусть пока останутся, нам быстрее дадут на заставе лошадей». «Нас туда вообще не пустят с этими знаками», — мрачно предрек телохранитель, но окно оставил в покое. «Прямо посреди дороги коней сменят». Ну и хорошо. Зато когда подъедет королевский кортеж, им подтвердят, что действительно были прокажённые. Знаки снимем после развилки, когда уже никому нельзя будет понять, куда мы свернули, невозмутимо согласился Мак. "Анви, прорычал, потерявший терпение наследник. Ты нарочно меня злишь? Как можно думать о всякой ерунде, когда в замок едет принцесса с явным намерением меня захмутать? Больше это действительно ни на что не похоже". Но ну, так ведь ты же не пятнадцатилетний мальчик, чтобы не знать, что силы на тебя в храм не потащат, невозмутимо заметил тот. Эльда ехидно хмыкнула. А вот она считает иначе. Мгновенно принял намёк Дарвол. И значит, я в опасности. Ты всего декаду назад говорил мне, что намерен отпустить дядю на покой, бестрепетно сдал ученик Амак. Но ведь для этого нужно жениться. Я говорил не о срочной свадьбе, огрызнулся Дар. Но жениться не против. С одним условием. Союз должен быть по согласию и обоюдной симпатии, по меньшей мере. Ни по каким политическим и прочим соображениям я никогда не женюсь. У меня был очень умный учитель истории, сумел объяснить доходчиво, чем кончаются такие союзы. Только в одном из тридцати случаев все складывается удачно. Но я не настолько самоуверен, чтобы считать себя подобным счастливчиком. Меня, если говорить откровенно, ее приезд радует. Вздохнула знахарка. Но раз ты настроен так решительно, то нужно принять меры заранее. Тебя радует? Поразился он и подозрительно нахмурился. Но чем? Толпой гвардейцев и знатных лордов? Макатела-хранитель переглянулись и затаили дыхание. Принцессы, разумеется, коротко пояснила Ильда. Я готовилась по приезду в замок стать мишенью для скучающих за всегдатеев в гостиных и бальных залах, особенно стаи твоих поклонниц. Но приезд Левантили существенно облегчит мою участь. Теперь главной целью станет она. Ну, у тебя же будут эти братья. И они будут за мной везде ходить и отвечать на шпильки? Пусть просто запоминают о Стреков и говорят мне. Мстительно сузил глаза Дарвол. Надоело змеиное шипение со всех углов. В последнее время они вообще обнаглели. Мне проще ответить самой. Не согласилась Сильда, покосилась на Мага и хмуро добавила: "Тебе будет не до моих забот, у тебя сейчас свои важнее, если ты, конечно, решительно настроен против Левантилий". "Да она вообще ни при чём", вздохнул слегка успокоившийся наследник. "Намного хуже далекие дущие планы его величества. Если я сойду с ума и женюсь на принцессе, то стану частью королевской семьи". И он постарается по родному бесплатно выкочетить из долины всё то, что сейчас покупают за золото: самоцветы, редкую рыбу, икру, михаил ценные орехи. Ведь на юге такие не растут, так да нельзя опускать её в замок, заявила знахарка. Но это невозможно, наследник смолк и задумался. Анвес, а почему ты молчишь? Я всегда тебе помогу, веско сообщил тот. Но принимать за тебя решение и подталкивать к ним мне не имею права. Вот как нахмурился Дар. Но ну, это понятно. Эльда, а что тебе запрещают правила гильдии? Причинять вред пациентам, оставлять их без помощи, требовать оплату у бедных, игнорировать приказы старших сестёр, ну и тому подобное. Но сейчас я работаю на тебя и, значит, обязана слушать твои указания. Разумные, безусловно. «Отличные правила», — искренне обрадовался он. «Тогда объясняй, почему я не должен ее пускать». «Да это и Герс может, вон как мрачно он ухмыляется». «Могу», — подтвердил телохранитель. «Принцесса не славится особыми принципами и не любит честных, но долгих путей. Боюсь, уже и день свадьбы втайне назначен. И едва она окажется в замке, ловко подстроит романтичную ночь, и свидетелей будет предостаточно». И даже взвод телохранителей не остановит её высочество. Левантилий отлично умеет пользоваться как кошельями с золотом, так и магическими амулетами. Но ну, как не пустить её во дворец, ведь это сочтут за оскорбление. "Да очень просто", фыркнула знахарка. "Закрыть замок на карантин. Сыщики притащили проказу, какой-то особо заразный вид. Теперь комнаты очищают, но это весьма небыстрая работа". Гильдия целителей посоветовала никого не впускать и не выпускать в избежание распространения заразы. А гостей можно поселить в летнем дворце на берегу озера, включился в обсуждение Герц. и встречаться с ними только на открытой галерее или в цветочном павильоне, и лучше поставить посредине стеклянные стенки. Не можете же вы допустить, чтобы дорогих гостей кто-то заразил? Вы оба получаете премию по годовой оплате. За такие деньги я три раза в день буду давать советы, довольно прищурила Сильда. И вот первый: надо гнать не жалея лошадей, а ещё лучше послать вперёд гонца с тайным письмом к Крегенту или магического вестника. Подозрительно уставилась она на учителя. Уже пишу, миролюбиво отозвался тот, доставая почтовую пирамидку. Надеюсь только, что Вандерт не имеет никакого отношения к её внезапному появлению. Дядя Изумился наследник и на миг задумался. Нет, он не мог. Он приехал в Герцогство вместе с моей матерью, здесь женился, и ему не безразличны судьбы живущих в долине людей. Пустить сударьяных дельцов из королевства значит обречь местное население на нищету. Короля это не волнует, он сам никогда сюда не ездил и не поедет, и своих родючи не отправит. Неизвестно, как ему удалось уговорить Левантилию, определённо пообещал ей нечто очень существенное. Какой-нибудь творец на побережье или прогулочную шхуну, или прощение промечей их поступков, предположила знахарка, но во всех случаях тебе это на руку. Каким образом? Во взоре Лэрда вспыхнул интерес, и пока призрачная надежда. Я объясню, но сначала подскажи, должен ли король подписывать указы регента или герцога, в которых устанавливаются непреложные законы и внутренний этикет герцогской семьи? только те, какие могут задеть интересы королевства, ответил за наследника Анвес. К примеру, получение отцовской короны. Холостой наследник считается недостаточно повзрослевшим и неспособным на заботу о семье и герцогстве. Проще может беспечно промотать сокровища в пирах и пикниках, и удержать его будет некому. А левантилия, значит, удержит, саркастически усмехнулся Дарвол. Вот именно, задумчиво пробормотала Эльда и уставилась на Мага. «Наставник, а ты уже отправил письмо?» «Да, но я могу послать еще. У меня пирамидка не ограничена в возможностях». «Мне ты этого не говорил», — заметил наследник и повернулся к соседке. «Так что писать?» «Указ. И лучше, если он будет издан задним числом. О том, что каждый, кто вступает в священный семейный союз с наследником или наследницей герцогской короны, обязан дать клятву считать долину своей родиной, заботиться о ее гражданах и природе и никогда не приступать к границ герцогства». «Но подобный указ в герцогстве есть», — нахмурился Лерт. «Причем ему уже лет пятьсот». «Это мне известно», — кротко заметила Ильда. «Однако в нем имеется лазейка, причем для всех, и для урожденных наследников, и для тех, кто вступает в Союз. Этот пункт гласит». не должен приступать границ герцогства более чем на пять дней и лишь по важным причинам. Я изучила его после того случая. Хотелось понять, чего они добивались, увозя тебя из долины. А теперь нужно добавить запрет только для входящих в род. Ни при каких обстоятельствах и ни на один день. Нарушивший лишается и статуса, и всех прав. Иначе она найдет причину ускользнуть к любимому морю и шхунам и забыть про долину как про страшный сон. Ну, допустим, добавим мы это в указ. Нахмурился наследник. И она окажется заперта тут навсегда. Мне это это чем поможет? Ты ознакомишь её с указом прежде, чем она откроет на тебя охоту, пояснила Ильда. И сообщи, что соблюдение этого пункта закреплено магически, заклятием или знаком. Анве знает, как это делается. Я-то знаю, весело фыркнул Мак. Но вот откуда об этом известно тебе? Целительница записывает все полезные сведения в общую книгу, и ученики её изучают. Кто-то из твоих собратьев так уже делал, и это осталось в наших летописях. Застава, стукнув в оконце предупредил кучер, и все примолкли.